Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мёрзли понапрасну, потому что вся партия вернётся только к обеду. И в самом деле, только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроём они вышли на крыльцо. Теперь смотрите,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 то все зашумели, закричали, подхватили гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас жать нела у них гека, потому что она испугалась, как бы с горяча его не стукнули о деревянный потолок. А потом, взглянув на часы, отец сказал: "Теперь садитесь. Сейчас начнётся самое главное".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 на синем море и, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье?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 जो चाहिँ Цветной